Глава тринадцатая. В набег. Мы шли под парусами к южному берегу. Судя по карте, до высадки осталось немного времени. Я все еще был не уверен в том, правильно ли определил точку высадки. Благодаря рассказам Корга, а также уже имевшейся у меня открытой части карты, я понял, что Шиал, королевство на территории которого мы бандитствовали в прошлый раз, не только маленькое, но и бедное то ли дело королевства западнее, свен Уж там добыча явно была побогаче. Тот торговец, что встретился нам, шел как раз со стороны Нусвена. И что-то мне подсказывало, что те товары, которые он вез в столицу Шуала, в самом Нусвене стоили не так уж и много. А все потому, что подобных товаров Нусвене было в избытке. Но идти туда я так и не решился, и дело тут вовсе не в трусости. Если по Шуалу Корк более-менее меня просветил, то соседнем королевстве, Нусвене, я знал очень мало. В Шаале было всего три крупных города, причем два из них находились очень далеко от берега. Чтобы добраться до них, нам придется идти через всю страну, и этого делать я не собирался. Каким бы королевство Шаал ни было маленьким, а несколько сот воинов собрать сможет, и этого хватит, чтобы перебить весь мой отряд. Кроме того, как я уже сказал, Шаал был бедной страной. И вполне возможно, что даже будь у меня достаточно сил для того, чтобы пройти все королевство на марше, взять эти города, все было бы напрасно. В том плане, что добыча была бы такая, что проще города просто сжечь, чем терять во время осады воинов. Говоря человеческим языком, овчинка выделки не стоит. Так что крупные города, и уж тем более столица, до которой, к слову, добраться было проще простого, а подойти можно было морем, и которая, вполне возможно, все же стоило того, чтобы ее осадить, были нам не по зубам. В Нусвене, согласно карте, были небольшие городишки, но идти к ним было неразумным решением, так как ни о количестве жителей, ни о количестве войск я ничего не знал. Кроме того, что в Нусвене, в отличие от Шиала, городов на побережье было много. Вполне возможно, что жители этой страны — опытные мореходы, а это значит, что даже если мы удачно ограбим их город, Сможем уйти от преследования по земле, то в море не сможем вздохнуть свободно. Наверняка он у Свенцев найдутся боевые корабли, и будут они нас гнать до самых островов. Именно по этой причине для набега я все же выбрал Шал. План был прост. Хулигарим на тракте, идем параллельно ему на запад. Там по пути будет ладонь Бога, священное место, где каждую осень собираются на праздник местные. Фактически это ярмарка, где можно будет очень хорошо поживиться. И я хотел поглядеть на это место. Так сказать, пощупать глазами, чтобы в следующем году, по игровому времени, естественно, знать, как сюда незаметно подобраться. Далее разделяемся. Большая часть двигается на юг, к деревне Вудер, в которой раньше жил Корк. Там вяжем крестьян. Все, треллами мы обеспечены. Ну а больше в Вудере, как мне кажется, взять будет нечего. Разве что у старейшины Вудера найдутся какие-никакие деньжата, но это пыль далее должны будут прибыть разведчики которые расскажут об остроге небольшом городке на западе стоящем на самом берегу если он окажется нам по зубам возьмем и его если нет возвращаемся на север продолжаем хулиганить на тракте и затем грузимся на корабли идем домой огромных богатств поход не сулил но и риск напороться на крупный отряд неприятеля был минимален ну и как ни крутив всегда был шанс встретить на тракте большой к торговцев а у них «Всегда есть чем поживиться». «Вон, в прошлый раз мы очень даже неплохо справились. Предостаточно добра привезли домой». «Плюс была у меня еще одна задача. Нужно было захватить торговца, который бы смог рассказать как можно больше о побережье Велька, о странах и городах, расположенных здесь, о количестве имеющихся войск и в идеале, чтобы мне описали эти войска. Это расскажет о многом и позволит решить, как действовать дальше». К примеру, если у Нусвена есть тяжелая конница, причем в солидных количествах, действовать нужно осторожно. но ну, а если ополчение, то эта страна станет лакомым кусочком. Впрочем, на то, что страна осталась без защитников, я особо не рассчитывал. Плюс, насколько я помнил, когда в первый раз зашел в игру, то там говорилось, что королевство Велька воюют между собой. А следовательно, моими противниками могут быть опытные ветераны, закаленные в боях. Короче говоря, следует как можно больше узнать о возможных целях наших последующих набегов. И насчет языка было бы идеально взять не торговца, хотя можно и его тоже, а дворянина. Вот кто будет в курсе всего того, о чем я хочу знать. Кроме того, система, как только поняла, что я собрался идти в набег, торжественно навешала мне квестов. За что ей нижайший поклон, сволочи такой. Получено задание «Морской налетчик». Если вы хотите стать настоящей легендой северных народов, ваш рейд должен завершиться удачно. Доп-задание. 50% вашего отряда должно выжить. Текущее значение 100%. Доп-задание. Вы не должны потерять ни единого корабля. Текущее значение 3 из 3. Доп-задание. Захватить 0 из 50 треллов. Доп-задание. Захватить 0 из 1000 золота. Доп-задание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 Вот так-так. Теперь у меня есть куча квестов, которые в обязательном порядке нужно выполнить. Как понимаю, если я прямо сейчас поверну домой, то на моей карьере можно ставить жирный крест. В лучшем случае получу пинок под зад. В худшем закончу как гуннар. Может, не так кроваво, но все же. Получается, что сейчас я как бы выполнил два задания из восьми. Но никакой награды мне не светит. Зато светит штраф. И чтобы его избежать, нужно выполнить остальные задания. А задания очень даже непростые. Из того, что я вижу, самыми реальными, мне кажется, захватить деревню и захватить 50 трелов Этого будет достаточно для того, чтобы хотя бы не получить штраф. Даже одного из них достаточно. Впрочем, не потерять людей и корабли — крайне важное задание. Стоит иметь хотя бы одно доп. задание в запасе. Мало ли что случится может. Вот ведь хрень какая. Если раньше о сохранности флота и личного состава я особо не переживал, то теперь буду. итог в минимуме я могу выполнить половину заданий. Очень надеюсь, что смогу избежать штрафа и даже какую-никакую награду выхватить. Теперь о невозможном. Я очень сомневаюсь, что смогу захватить и разрушить селение. О городе и вовсе молчу. Да и где его тут взять? Уничтожить превосходящие силы противника — это вообще изврат. Если бы я пошел в рейд с теми же людьми, что и в прошлый раз, шансы выполнить это задание были бы. Но сейчас, когда 90% моего отряда неопытные юнцы, этот квест становится эдаким эквивалентом самоубийства. Ах, да, если я рискну, то можно ставить крест, на половина отряда должна выжить. Уверен, что выживет намного меньше в случае столкновения с отрядом регулярной армии. Вот с треллами задание более чем ясное и понятное. Захватим деревню, будут утрелы Кстати, рабов можно будет нахватать и при грабеже караванов. В прошлый раз ведь парочка досталась. Уже хорошо. Золото, ну, тут как повезет. Может и сможем добыть. Ах, если бы еще знать, ради чего задницу рвать. В том смысле, что за награды мне будут за квесты. А то ведь как бывает. В одной игрухе, помню, был квест подобный. Нужно было выполнить три доп. задания, и тогда квест засчитывается. Ты получаешь награду. Вот только при всех трех закрытых квестах тебе дают дерьмовый меч. Причем настолько дерьмовый, что даже денег с него при продаже торговцу толком не получишь. А все потому, что меч по большому счету и не настоящий, а так, символ твоей победы скорее. А вот если выполнить всего два доп. задания, то можно получить очень даже приличный лук. Далеко не топовый, но на момент, когда игрок добирается до этого трехфазного квеста, в самый раз. Так вот, как вы бы здесь не оказалось все то же самое. Вот только как это узнать? Похоже, что никак. Впрочем, что-то мне подсказывает, что в дальнейшем все рейды будут сопровождаться квестом. Интересно, почему тогда в первый раз я его не получил? Еще не допилили систему? Система понимала, что шансов выполнить ее задание у моего отряда нет. Был пробный рейд? Кто б сказал. Ну, да черт с ним, посмотрим, что будет. Может, я бы и начал нервничать, да вот только ноги мне не позволил. Пока мы плыли, он устроил мне продолжение обучения на Берсерка. По большому счету, всего лекции можно было назвать чем-то вроде кодекса, свода правил. Прямо как у самураев. По делу он ничего толком не сказал. Разве что я зацепился за один интересный момент. «Чтобы видеть все и слышать все, твои чувства должны быть обострены. Ты должен видеть шум. По звуку определять того, кто этот шум издает». «Это как?» — не понял я. «Ты слышишь волны?» — ответил мне вопросом на вопрос Нуки. «Ну...» Но... «Попробуй по звуку определить, насколько они высокие». «Э... как?» «Ну, ты ведь можешь определить кожей, откуда и куда дует ветер? Можешь его увидеть?» «Почувствовать ветер могу», — кивнул я. «А как увидеть?» Нуки снисходительно улыбнулся и указал мне на парус. «Так мы видим ветер», — пояснил он. «А знаешь, как услышать землю?» «Как?» «По пению птиц, по шуму, с которым разбиваются волны оскалы. Ты можешь учуять землю, ее не обязательно видеть, понимаешь?» «Кажется, да. А ведь действительно, все, что мы видим, слышим, чувствуем, можно улавливать по-разному». Так, как он и описал. Ведь есть же такая фишка. У слепого обостряется слух, у глухого зрения оставшиеся чувства пытаются компенсировать отсутствующие. Если уж вообще удариться в фантастику, то видеть ушами можно, как сорви голова. Ну, не тот, которого Бусинар написал, а получившийся не совсем удачным фильм про супергероя. «Кстати!» «Ты имеешь в виду видеть ушами, как, например, летучая мышь?» — спросил я. «Точно!» Нуки радостно хлопнул себя огромными ладонями по ногам. «Но мы, а в частности ты, можем слышать и видеть лучше, чем сейчас, чем обычно. Я заметил, что твой болевой порог очень высок. Ты не чувствуешь боли или не чувствуешь ее так же, как, например, ребенок. Для воина это хорошая способность, но иногда, не чувствуя боль, ты идешь на риск». «Это как?» Любая царапина может привести к гниению раны, и все. Путь воина для такого человека закончен. Не стоит бояться боли, но стоит ее избегать. Как говорит Орд, я подарил тебе твое тело. Верни его мне таким, как получил». «А как насчет того, что шрамы, полученные в бою, украшают воина?» — хмыкнул я. «Чушь!» — хмыкнул Нуке. «Если на тебе живого места нет, ты весь покрыт шрамами» то о чем это говорит? Эй, Ратор!» Мой племянник, сидящий через две скамьи впереди нас и усердно работающий веслами, откликнулся моментально, словно бы ждал этого вопроса. «Что этот человек умелый воин, прошедший через множество битв?» «Дурак!» рассмеялся Нуки. «А ты что скажешь, рогнар Сидевший рядом с моим племянником парень, не прекращая работать веслом, ответил. Что он неимоверно живуч и везуч, и что теперь он может быть крайне опасным. Почему? Притворно удивлённо спросил Нуки. Потому что он был неопытен, потому что позволил во множестве бит в себя ранить, но всё же выжил, отозвался Рогнар. Правильно, рассмеялся Нуки. А стоит ли его опасаться? Думаю, да, поразмыслив, кивнул Рогнар. Он достаточно удачлив, если смог выжить. «Да и если он прошел через множество битв, опыт должен набраться?» «Верно», — кивнул Нуки и обратился ко мне. «Как ты наверняка уже понял, шрамы — это украшение, по которому можно понять, кто ты есть. А это не всегда хорошо. Наоборот, пусть лучше противник считает тебя неопытным и слабым противником. Ведь в таком случае не будет тебя бояться. А ты, если не глуп, воспользуешься этим». Я кивнул. Хотя сам, пока Ноки и рогнар беседовали, обдумывал все, что говорил нуки мне ранее. К чему все эти рассуждения о видеть и слышать? а более Что разработчики хотят сказать? Или же нуки элемент системы, через которого ИИ просто несет всякий случайный сгенерированный вздор? Но как-то не похоже. А вот интересно. Я сосредоточился и попытался войти в боевой транс, при этом не прекращая работать веслами. Получилось. Секунды за 4-5. Ну да, сосредоточиться ведь сразу не получилось. весло бросить я не мог. Так, а теперь попробуем вот это. Я перешел в настройки, открыв их в интерфейсе, и выкрутил реалистичность на максимум. Причем все ощущения, включая болевые. Конечно же, мне тут же выскочило предупреждение об опасности подобной манипуляции, но я его проигнорировал. Так, сделано. Я свернул интерфейс и вновь попытался перейти в боевой режим. Интересно. В этот раз получилось практически сразу, и секунды не прошло, и меня в прямом смысле накрыло навалившимися ощущениями. Я буквально слышал высоту волн, видел ветер, чувствовал, что делали люди вокруг меня. Удары волн на борт корабля подсказывали мне, насколько глубока посадка Драккара, насколько высоки волны. Я слышал, в какую именно доску бьется вода, слышал, как она стекает по дереву. Я ощущал ветер всем телом. Волосами определял его направление и силу по тому, как он придавливает одежду к коже. Я видел, как устал сидящий прямо передо мной Магнус. Мой нюх обострился настолько, что я смог разобрать еле слышный запах бражки старика Уриксона. Несколько капель которой упали на рубаху Корга, сидящего почти у кормы Драккара. Я прямо-таки слышал, как напряглись мышцы Нуки. Как он весь собрался, словно фружина, готовая распрямиться в любой момент. Опасность. Я ощущаю ее. Чую. Где? Откуда? Мой взгляд за доли секунды осматривает дракара людей. Страх. Кто-то боится. Боится настолько, что я слышу этот страх. Кто? Ивар, молодой парнишка на носу корабля, особо отличившийся в обращении с Луком. У парня талант, но он весь вспотел. Нервничает. Почему? Лук. Он укладывает стрелу. Натягивает тетиву и стреляет в меня. Он боится. Он не хочет этого делать. Я вижу мурашки на его теле. Стрела медленно летит в мою сторону, но рядом нуки. Он знал, что Ивар выстрелит, поэтому был так наряжен. Он хочет убить меня? Нет. Я вижу его руку, медленно поднимающуюся вверх, чтобы поймать стрелу. Но я быстрее. Стрела уже в моей руке, остановлена в нескольких сантиметрах от моего левого глаза. Ивар все же прирожденный стрелок. Тут же на стрелу ложится рука Нуки. «Меня не собирались убивать. Зачем стреляли?» Мозаика складывается. Нуки учил меня и ждал, когда я попытаюсь воспользоваться полученными знаниями. Он не враг. Ивар не враг. Все хорошо. Опасности уже нет. Но сам Нуки все еще в боевом режиме. Почему? Он думает, что я не пойму, что произошло. Думает, что я попытаюсь убить парнишку. Он хочет мне помешать, но я и не собирался. И я выпадаю из боевого режима. Чёрт, как же болит голова! Болит так, словно в неё загнали раскалённые гвозди. «О, боги!» — прохрипел я. Нуки тоже выпал из боевого режима. Он смотрит на меня с восторгом и гордостью. «Рмур, я...» «Знаю, уже понял. Голова болит». «Это бывает в первый раз». «Дальше будет проще». «Почему? Почему так болит голова?» «Ты стал берсерком, но не для боя», — пояснил Ноки. «Ты слушал и смотрел глазами берсерка. Думал, как берсерк. Но не как воин, а как вождь». «Что за...» «Получено новое умение. Разум берсерка. Ранг ноль». «О, система. Как всегда, вовремя». Как бы мне ни хотелось посмотреть новое умение, но сначала надо скрутить все ощущения в минус. От этой боли я рехнусь. На это ушло секунд пять, вот только никакого эффекта не было. Боль не ушла. Она ощущалась, как и прежде. Да что же это? Боль не... Начал было я. Отдохни. Она скоро пройдет. Попытался успокоить меня Нуке. К черту! Я просто вышел из игры, не помня, как выбрался из капсулы. Боль не проходила. Голова раскалывалась, и я готов был выть, на стены лезть от боли. Готов был на что угодно, лишь бы она ушла. А затем вдруг мне на все стало плевать. На то, что произошло в игре, на себя, на боль. И без того темная комната стала еще темнее. Я осознал, что падаю, но мне было все равно. Свет померк. Я вырубился.